65. В последовавшие минуты казалось, что здесь два города: огромные трибуны, где царил хаос, и поле внизу, место итога, наполненное внезапным спокойствием. Начало и конец рядом, но отдельно друг от друга. Скорее они слились, когда толпа, истощив силы своего восстания, осознала потрясающий факт свободы и начала рассасываться. Все пошли куда хотели, даже на поле Один за другим они осознавали робко шагая ощущение свободы в их телах. Однако в первый момент сражающиеся на поле оставались сами по себе, окончательно осознавая, кто жив, а кто погиб. Очнувшись, Петр увидел Алишу, почерневшую в синяках, окровавленную. Её волосы сгорели, и от её головы ещё поднимались струйки дыма. "Питр", говорила она, Она стояла над ним, и по её щекам струились слёзы. Питер. Он попытался ответить, его язык едва шевелился во рту. Эми лишь покачала головой, тихо плача. Грер выжил чудом. Его отбросило ударной волной очень далеко. Он должен был погибнуть, но они нашли его лежащим на спине и с удивлением глядящим на звёздное небо. Его одежда обгорела и порвалась, но в остальном он, судя по всему, был цел, будто мощь взрыва не ударила в него, а обтекла его, будто его жизнь спасла незримая рука. Он долго не говорил и не шевелился, а потом осторожно поднял руку к груди и осторожно ощупал, поднял руку к лицу, провел ею по щекам, лбу и подбородку. «Будь я проклят!» – сказал он. «Надо же!» Егост тоже выжил. Сначала они думали, что он мёртв. Его лицо лежало в луже его собственной крови, но пуля прошла по касательной, пробив ему левое ухо, отстрелив будто вырвав, как траву из земли. На месте его уха была акробавленая дыра. Взрыв он не помнил или не мог полностью осознать последовательность событий. Грохот, от которого едва не раскололась его голова, обжигающая волна воздуха как потом сверху посыпалось что-то мокрое запах дыма и пыли эта ночь добавила ему всего одно увечье на лице и так покрытом ранами войны да ещё звон в ушах который навсегда остался с ним от этого он впоследствии всегда говорил слишком громко некоторые даже думали что он злится тогда когда он был совершенно спокоен со временем когда он вернулся в Кервиль ему присвоили звание полковника И он стал служить военным консультантом при администрации президента. И тогда он считал это не столько неудобством, сколько очень полезным дополнением к его властным полномочиям. И задумывался, почему ему это раньше в голову не приходило. Невредимая шла с поля Лишнино. Её швырнул заражённый, тот, что убил Тифти, так что она оказалась за пределами зоны взрыва. Когда взорвалась бомба, она снова выбежила на поле И ударная волна сбила её с ног. В мгновение до этого она стала единственным свидетелем гибели двенадцати, когда их тела поглотил и растерзал шар света. Всё остальное было будто в тумане, имя она не видела, вообще не видела. Но один из них пал. Они нашли Тифти, всё ещё сжимающего в руках оружие. Он лежал в грязи, изломанный и порванный. Его глаза были залиты кровью. Правую руку ему оторвало, но это было меньшее, что ему выпало. Они стали вокруг него, и он попытался заговорить, с трудом дыша. Наконец, с его губ сорвались слова. «Где она?» Лишь Грир понял, о ком он спрашивает, и повернулся к Нине. «Он хочет видеть тебя». Возможно, она уже понимала суть его просьбы, возможно, нет. Этого не знал никто. Она опустилась на землю рядом с ним. Тифти с трудом поднял дрожащую руку и коснулся ее лица кончиками пальцев, очень мягко. «Нитья», – прошептал он. «Моя нитья». «И я Нина». «Нет, ты нитья. Моя нитья». Он улыбнулся со слезами. «Ты так похожа на нее». «На кого?» «Жизнь в его глазах угасала». Я сказал ей. У него перехватило дыхание, и он начал кашлять кровью, которая потекла у него изо рта. Я сказал ей, что сберегу тебя. Его взгляд потух, и его не стало. Все молчали. Один из них ушел во тьму. «И я не понимаю», — сказала Алиша. Оглядела остальных. «Почему он ее так назвал?» И Грир ответил. «Потому что это ее имя». Нина оторвала взгляд от тела. Ты же не знаешь так, сказал он. Да и как ты могла бы узнать? Она тряхнула головой. Тифти, твой отец. Со временем здесь соберутся все. На стадион выедет пикап, и они увидят, как из него появляются трое. Нет, четверо. Майкл Холлис и Сара, у которой на руках маленькая девочка. Но сейчас они молча стояли у тела их друга, и перед ними открылось сердцевина его жизни великий гангстер Тифти Лэмонт, бывший капитан экспедиционного отряда. «Они похоронят его там, где он пал, на поле, потому что ты никуда от этого не денешься», – объяснил Грир. Тифти сам так всегда говорил. «Можешь считать, что сможешь уйти, но не сможешь. С того момента, как ты здесь оказался, это навсегда станет частью тебя. Никто не покинул поле».